Глава двадцать 21. Ночь тоже не обошлась без тревог. Дважды дробный гул табунного топота становился таким близким, что воины изготавливались к атаке, но потом он снова шел на спад. Огромные силы или вышли за ними на охоту, или замышляли окружить их в пустыне. Сложно было не представлять себе удушающую петлю, которая медленно затягивается под равнодушным ликом ползущей по небу луны. За пределами прежнего лагеря Клярху пришлось вспомнить, что вышедшие с войска мужчины, женщины и дети не могут шагать как солдаты. За то время, что он пытался проложить дистанцию между местом, где их точно увидели, и местом предстоящего ночлега, вслед за Каре Элинов растянулся длиннющий хвост из людей. Многие из идущих были все еще оглушены тем, как немилосердно обернулась их судьба. Сагбен набрели черные бесконечные вереницы. Матери с детьми у бедра Согнутые под тяжестью поклажи мужчины, то был разброд, полный отрыв от всего, что их когда-то окружало. В первый час пути Клеарх еще довольствовался посылкой к этой хвостатой людской комете своих воинов, которые поторапливали их ускорить шаг. Но в ответ слышались лишь измученно-сердитые голоса, а какая-то женщина сварливо крича, попыталась сучить одному из спартанцев своего сынишку, чтобы тот его понес. Тогда Клеарх остановил всю группу и в темноте отдавал новые приказы. Его люди, понимая ставки, не роптали, а уж Минон не непременно многократно повторить всем, кто его слушал, что это он советовал не брать с собой такую обузу. Им не нужны были обреченные рабы, чтобы появился хоть какой-то шанс, необходимо бросить их и отдалиться от персидского войска на наибольшее расстояние. В тыл этой колонны к отрядил 1000 спартанцев и тысячу коринфян. Лагерным постояльцам теперь приходилось идти с дышащими им в спину греческими воинами, понуждающими их ступать резвей. Кое-кто из воинов изнывал от соблазна использовать для панукания копья, покалывая ими задних, как медлительный скот. Час другой с переменным успехом это действовало, но затем от отчаяния люди озлобились и потеряли страх, требуя себе отдыха или смерти. Тем более, что дети у них были от усталости уже ни живы, ни мертвы. Тогда архонт дал приказ о передышке, и люди повалились прямо там, где стояли. Превозмогая собственную усталость, он назначил караул из наиболее молодых. Своих спартанцев он пристроил на отдых, стараясь их по возможности не будить, чтобы к восходу солнца они хоть немного посвежили. Так от них будет больше проку в бою. С Зевком, потирая глаза, он невольно вздрогнул, когда его за плечо тронула Палакис. Она протягивала ему плащ. "Госпожа!" воскликнул архонт удивленно. Это твой плащ, полководец. Себе я нашла одеяло, когда была в шатре. Он принял вещь с тайной благодарностью, свой добротный плащ, которого ему действительно не хватало. Надеюсь, ты взяла с собой только одеяло. Завтра я вычищу из лагеря все маломальски и лишнее. Иначе дороги не осилит и половина. Идти предстоит весь день. А то я тут видел одного, который плелся с конской упряжью на плече. Далеко ли они думают уйти со скарбом на спине? Половину повозок ты велел оставить, напомнила женщина. А люди теперь в страхе и отчаянии, ноги лишились вообще всего. Разве их можно винить за то, что издохнут из-за любимого стула, который будут тащить через пустыню? Да, можно, твердо кивнул он. Она зашла сзади, явно с каким-то намерением, и Клеарх, крутнувшись, бдительно схватил ее за запястье. Ты чего? Я подумала, Кир бывало просил, чтобы я разминала ему шею. Ты утомлен, Клеарх? А нам-то нужен бодрый, с умом встречаем у всех. Он прокашлялся, смущенный тем, что схватил ее за руку. Да, пожалуй, было бы неплохо. Благодарю. Расстелив на песке плащ, он лёгся, приподняв согнутые в локтях руки. Палакис опустилась рядом на колени и пальцами принялась массировать ему мышцы шеи и плеч. Клеар удивился, насколько это больно. Ублажительница Кира, видимо, действительно знала в этом деле толк. Или же мышцы во всем его теле были настолько натружены. Весь день прошел в сражении и многочасовых переходах. Сон оглушил спартанца еще прежде, чем он поймал себя на дреме. Он лежал тихонько, похрапывая, в то время как Палакис задумчиво смотрел на него сверху вниз, поглаживая застарелые шрамы. Какой красивый мужчина. Возраст определить было трудно, хотя можно предположить, что лет под 50. Будь он лет на 20 моложе, Но может, и вправду имело бы смысл попытаться вернуть к жизни огонек чувства. Храп становился глубже и громче, и женщина направилась обратно к себе под одеяло. Большинство лагерного люда лежало семейными группами или располагалось кучками вокруг повозок. В своем страхе они льнули друг другу. Было видно, как при проходе через становище за ее поступью тревожно следят людские глаза. У нее самой семьи, разумеется, не было. Все, чем она располагала, было утрачено в один единственный день. Свернувшись калачиком на песчаной земле, одну руку она сунула себе под голову, а другой укрыла лицо, чтобы никто не слышал ее плача. Пробудилась Палаки с толчком, в страхе. Было уже утро, а грубые голоса вокруг принадлежали грекам, поднимавшим лагерь на ноги. Она с зевком потянулась и, поднявшись, увидела гоплитов, бегущих трусцой на границе лагеря. Кто-то из них направлялся к холмам в поисках высоты обзора. Другие, их было больше, находились среди обитателей лагеря, направляя их в ту или иную сторону для справления нужд. Многие мочились прямо там же, где вставали, и воздух густел от едкого запаха. Или же это был страх. Напряжение читалось на каждом изможденном лице, слышалось в надрывном плаче детей. Некоторые во вчерашней схватке лишились отцов. Но в основном это была просто реакция на мрачные лица и витающий всюду дух нависшей расправы. Лопат для рытья отхожих ям не было, и тысячи оставляли кучки выделений прямо там, где находились. Вид гнусный, а вонь такая, что сама мысль о скором снятии с стоянки была в радость. Люди на время превращались в безродных кочевников, до нападения царского войска или смерти от жажды в дороге. Вода сейчас была ценнее, чем мясо, так как гурт горт изавец коз и ослов они все же гнали с собой. Некоторые из оставшихся повозок разламывались на дрова, так что пища была, но рот мучительно пересыхал и губы трескались. Спустя непродолжительное время воины прокричали призыв идти или оставаться. Упалакис вызвал недовольную улыбку один молодой человек, согнувшийся под тюком поклажи, более пригодный для мула. Его жена шла налегке, но все же нашла время нахмуриться на наложницу Царевича, когда та по улыбнулась ее детишкам. Это было выражение, с которым Палакис начинала сталкиваться все более часто. Смерть Царевича будто позволяла кое-кому в лагере показывать, насколько они презирают женщину, согревавшую его ложе. Палакис в ответ лишь поджимала губы и не выказывала им своего одиночества. Клярх свое дело знал, это было очевидно. Затерянная среди тысяч чужих ей людей, она видела, как греческие воины шагают сзади плотным строем, подгоняя люд будто скот, как и накануне. Пункты назначения обитателям лагеря никто не назвал. Каждый последующий час обострял людские нужды, так что голоса взвивались в жалобно-сварливых стенаниях. Взошло солнце, безжалостно и неуклонное иссушая глотки. Даже самые страждущие могли единственно надтреснутыми голосами клянчить воды. Ближе к полудню навстречу им попалась река. Ни бурдюка, ни кувшина у палаки не было, и она просто встав на колени возле места, где вода точила глинистый берег, черпала и ненасытно пила. Пригрыж за пригрыж, словно хотела напиться раз и навсегда. Но не успела она отойти от того места, как жажда гломливо начала напоминать о своем возвращении. Кожа женщины лоснилась и а руки были в терракотовых пятнах засохшей грязи. Проводить пальцами по волосам больше не было возможности. И Она просто завязала волосы в узел, как простую солому, забыв об их роскошной пышности, своем еще недавнем предмете гордости. Солнце безжалостно стегало зноем, но ход людского потока в какой-то момент застопорился. Впереди, где находилось воинство, проходило какое-то совещание. Через людское сборище она пролезла вперед, увидеть и послушать, что там происходит. Неудивительно, что она застала там клеарха, А вокруг него греческих военачальников. Они взирали на спартанца как на спасителя, веря в его легенду. Палакис взмолилась богам, чтобы у него получилось вывести их из этой переисподней. Стоя там, она вдруг заметила, что клярах смотрит прямиком на нее. Он приветственно поднял руку, так что кто-то обернулся поглядеть, кто там улучил его внимание. Палакис не оглянулась, когда за своей спиной услышала змеистый шепот злословия. Защитников в толпе у нее не было. Клярхо среди прочих слушал какой-то молодой человек, с намотанными на руку поводьями. Из-за плеча к нему просовывала голову прекрасная лошадь. Ещё у него в сжатом кулаки лакомства. Несомненно, животное было так же голодно, как и все остальные. Поймав на себе взгляд молодого человека, Палакис в ответ тоже улыбнулась. Лошади ей нравились. В каком-то смысле они олицетворяли свободу во всяком случае большую, чем ходьба пешком. Тот молодой человек улыбнулся открыто, и Палакис заставила себя отвести взгляд, понимая, что здесь нужно соблюдать осторожность. Водой мы снабдились, пища тоже есть, говорил Клярх тем, кто стоял рядом. В дороге несомненно будут попадаться и селения. Местность для перехода непростая, но мы ее осилим. Прибежище? вот с ними никак. Хотя я не вижу, чтобы надвигалась гроза. А если бы надвинулась, я бы только приветствовал Я отмыться под ней, и даже напиться можно в волю. Мы не можем оборонить такое скопление, гнул своим минон, не придавая значения слышат его в толпе или нет. «Одни мы могли бы ускорить шаг и за неделю оторваться от персидского царя, а с десятком тысяч этих нахлебников ты обрекаешь нас на гибель. Клеарх сделал к фесолицу грозный шаг. Во время войны, воскликнул он. Как подобает мне ответить человеку, подтачивающему моральный дух войска? Ты был избранным вождем царевича Кира, что лежит сейчас обезглавленный где-то на равнине позади. Неужто боги распорядились, чтобы ты возглавлял нас вечно, Клеарх? Или это потому, что ты спартанец царевичев любимец? Я считаю, нам следует избрать нового вождя и выдвигаю для этого себя. С собою возьму только самых быстрых и годных обитателей лагеря. Не ворчите на меня. бросил он воинам, поднявшим недовольный ропот. Клеарх дал нам выбор между тем, чтобы оставить здесь некоторых или принять смерть всем поголовно, старым и малым, женщинам и детям. Ты нас недооцениваешь, возразил Клярах. Но если желаешь, что можно устроить голосование, если мое главенство вас не устраивает. Минон мельком огляделся итог этого голосования уже читая на разгневанных лицах лахагов. Ладно, ничего мне не надо, усекся он. Видно, вы пока не готовы меня услышать. И сетовать на что-то во время войны, как ты, спартанец, говоришь, я не буду. Продолжай разыгрывать из себя героя, являй нам мудрость и рассудительность, которые уже привели нас вслед за безголовым царевичем в эту пустыню, окружённую врагами. Истинно говорю, ты нас всех изведешь. Проксин, взвалив Минона на плечо свою лапищу, начал что-то рычать ему на ухо. Минон с ругательством стряхнув его длань, пошагал от собрания прочь к реке, где начал сердито набирать в кожаную бутылку воду. Толпа молча перед ним расступилась. Клярах проводил его взглядом, а затем повернулся к остальным с таким видом, словно Минон при нем не произносил ни слова. Судя по пергаменту, который я видел, река Запата находится отсюда к северу в двух-трёх днях пути. Холмы вон там вдалеке, уже зеленые, а значит, там должна водиться и живность, которая Всегда живет у воды, поэтому охота нам обеспечена. Тягловый скот мы забьем на прокорм, бросим и оставшиеся повозки. Представляю, с какой легкостью наши молодцы будут сбивать удодов и дров. Достаточно будет послать по их следу горстку умелых лучников. Эти птицы летают недалеко, а утомляются быстрее нас. Так что будем устраивать пиры каждый день. Он улыбнулся, хотя глаза оставались холодны. А что важнее всего, река-то быстрая. Очень хорошо будет оставить позади себя хотя бы одну реку в сборном течении. Не думаю, что персидский царь даст нам уйти просто так, без боя. Сколько же нужно идти, чтобы его земли остались позади, задал вопрос офинент. В бою он получил ранение, и левая рука у него была сейчас примотана к груди. Из всех командиров он увы, наименее годился к переходу. Если он от нас отвяжется, то примерно семь сотен их парасангов. Можно попытаться выйти к царской дороге. Гертаксеркс будет лишь рад нас настичь, пробурчал Сафинет без желания затевать спор. Клярах смирил его тяжелым взглядом, после чего продолжил. Если двигаться на север, то персидскую державу можно пройти примерно за месяц, выйдя на необжитые земли. Горных племен и лесных разбойников я не боюсь, они совсем не то, что персидское войско целиком. Пустыни они бесконечны, и там есть реки. Если вы согласитесь, чтобы я вас вёл, то я направляюсь на север. Со всей возможной поспешностью. К концу пути мы исхудаем, но, думаю, вырвемся. Месяц пути это для воинства, уточнил Проксин. А в лагере есть еще старики и дети. Как быстро получится продвигаться с ними? Ты заодно с Миноном, сердито покосился на него Невархонд. Готов оставить беззащитных на поругание расправы вежащих ахеменидских орд, ты никогда не наблюдал сцены разгрома? Или ты софинет? А вот мне доводилось Я видел, как разграбляются и предаются огню целые города, и лично сам отдавал на это приказание. Он твердо сомкнул губы и стоял, переводя дух. Наконец, медленно разжав кулаки, он выдавил на лице улыбку. Ну да ладно, прошлого не изменить. Мы можем лишь защитить этих людей, доверивших нам своей жизни. Надо будет выслать впереди себя тех немногих всадников, что у нас есть, чтобы они высматривали неприятеля. Будем уклоняться от столкновений так долго, насколько это возможно. Если они увидят, что мы стремимся покинуть их владение, то, может, отступятся и дадут нам уйти. Ты сам тому не веришь, устало махнул здоровой рукой Софинет. Клерх качнул головой. Верно. Сразиться нам, скорее всего, хоть раз, но все же придется. У царя слишком уж много молодых дерзких военачальников, а также один старый толстяк, который хотел бы прибить наши шкуры к стене. Однако я видел качество людей, которые стояли с нами. Вчера им не было равных во всяком случае в персидских полках. Наш квадрат беспрепятственно прошел их хвалёных бессмертных. Мы их просто распотрошили. Теперь они будут с нами поучтивее, и клянусь всеми богами, у них есть на то основание. Звуки и суматохи все заслышали одновременно и повернулись, словно стая охотничьих псов на запах. У Палакис тревожно замерло сердце, когда стало слышно, как Клярха дает приказы уже совсем иным тоном. Это уже не было хрипловатое добродушие начальника к своим подчиненным. Железный голос полководца не допускал пререканий, и по его моновению стримглав разбегались по своим местам, выхватывая на ходу мечи. Чтобы все разглядеть, Палаки встала на цыпочки, но точно так же повели себя и остальные, и она, не отличаясь особым ростом, видела перед собой лишь людские спины. Тот самый мужик, что еще недавно на нее хмурился, тайком положил ей сзади ладонь на бедро. Палакис жестко ее сбила и не оглядываясь, поддвинулась вглубь толпы. Еще позавчера этот выродок не посмел бы к ней не только прикоснуться, но даже глянуть в ее сторону. Эта дерзость показывала, как низко пала ее звезда, настолько, что впору испугаться. Надо бы где-нибудь раздобыть нож, может, одолжить у Клярха его копис? Проталкиваясь через людское скопление, она внутренне содрогалась от мысли, что сейчас на них обрушится вражье войско. Но вместо этого глаза увидели троих всадников, которые, умирив ход коней, приближались сейчас к строю греческих гоплитов, каменно ставшему на их пути. Слышать разговор не позволяло расстояние, но она увидела, как всадники раскрыли ладони наружу, как бы показывая, что при них нет оружия. Это что мир после всех ужасов там, на прежней стоянке? Сердце отказывалось в это верить. Персы бывают добры лишь к тем, кто им люб, а с теми, кого они считают рабами или недругами, они наоборот невероятно жестоки. Все иноземцы не попадают ни в одну из этих каст, и поэтому даже распоследний нищий Персиполя мог считать себя ее хозяином, да еще и возвышаться над любым греком. Неизвестно, понимал ли Клеарх, как устроена их сущность, на кого-то ее прежнее положение по-прежнему воздействовало. И они расступались, давая ей пройти вперед. Клярах непринужденно вышел на площадку, скользясь улыбкой, как будто эти всадники не были смертельными врагами, еще не успевшими стряхнуть с себя пыль недавней битвы. При виде этого сердце Палакис застывало в груди. Как? Ну как могло оказаться, что ее царевич мертв? Почему он не восседает на отвоеванном троне во всей своей молодости и великолепии, обновляя по своим замыслам Персию? Сколько раз он возжигал ее своими мечтами, и вот все в одночасье оборвалось, а она осталась в одиночестве. Носы горла Палакиs переполнялись слезами. Ей было все равно, что на нее смотрят и перешептываются. Клярах снизу вверх смотрел на Тисоферна, который подбоченившись сидел на статном белом жеребце, и ухмылялся, будто еще вчера они не пытались прикончить друг друга. Ты не поверишь, спартанец, но я даже рад видеть, что ты уцелел, сказал он. На тебе уже зажили рубцы от той порки. я полагаю, что да. В чем причина твоего желания вывести меня из себя, Тесоферн?» — вопросом ответил Клярах. Я ведь могу захотеть убить тебя, воплотив в по меньшей мере нескольких наших общих знакомых. Ты же не глупец, или ты хочешь, чтобы я ударил тебя? Тесоферн перестал его задирать и лишь кривилсу улыбкой, довольный тем, что сидит так высоко над греками. Ты разговариваешь на языке царей, спартанец, но с варварским выговором. Известно ли тебе это? Как козапас или слуга. Видно, они тебя и обучали. А разговариваешь ты не с Тесоферном, а с почетным старейшиной Тесоферном. Царь царей Артаксеркс, да будет над ним милость неба. Вознаградил меня за то, что я раскрыл ему ваш злодейский замысел. Ты это, наверное, еще не понял. Я и есть тот, кто убедил царя царей собрать и поднять войско, чтобы в поле встретить изменников с запада. И это мое предостережение спасло трон его справедливого владельца, будь он стократ благословен. Возможно, он теперь пожалует мне дворец после того, как все благополучно завершилось в его пользу. Клярг потер подбородок, чувствуя ладонью колкость щетины. Придётся однако отращивать бороду. В ближайшее время очереди к бордобреям здесь вряд ли предвидится. «Тесоферн», — начал он. Ты прибыл сюда взывать к перемирию, но все, я вижу, хочешь разбудить во мне гнев. Если речь идет об интригах, то плетешь их ты. Лучше просто скажи то, что тебе было велено сказать. решение о войне и мире оставь тем, кому по рангу их принимать. Кто в них смысл? Тесафирн гневливо зарумянился и заёрзал на замшевом чепраке. Хорошо же, спартанец. Лучше покончить со всем этим прямо сегодня. Я мог бы привести сюда сотню тысяч воинов, чтобы окружить вас и тучами послать стрелы в ваши глотки. Наверное, тебя прислали передать какое-то сообщение от царя, перебил Клеарх, притомившись этим злопыхательством. Он бы испытал немалое удовольствие, если б толстяк подавился собственным языком или его хватил удар но если он готовится что-то произнести с такой неохотой, то значит это действительно стоит выслушать с минуту тесоферн сидел в молчании глядя перед собой с желчной неприязнью и наконец заговорил с таким видом будто сходящие с его губ слова имели неприятный привкус царь Артаксеркс не держит обиды на тех кому платил его брат он понимает что вина лежит на изменнике злокозненном царевича кире От греков же царь своими очами видел на поле проявления безупречного геройства. И он призывает греческих военачальников совместно обсудить, как лучше припроводить их домой без дальнейшей борьбы и кровопролития. Ну вот, тихо произнес Клеарх, мысли кружились. Это уже ближе. Где у царя ставка, старейшина Тесаферн? Использование титула не укрылось от ревнивых ушей старика, однако это его не проняло. «Войско здесь всюду вокруг спартанец. Но где стоит мой царь, я тебе не скажу. Во всяком случае, пока. Дай мне твой ответ, и я передам его ему. А вечером я возвращусь, чтобы тебя к нему припроводить. Я это принимаю, с кивком произнес Леарх. Приглашение относится ко всем греческим начальникам, добавил Тесоферн через плечо Клеарха, оглядывая ряды воинов и напряженно застывшую толпу. Одного или двух я хотел бы оставить, оговорился Клярах, думая сейчас о Миноне. Как бы он чего не выкинул перед персидским венценосцем. Архонт Клеарх, по-твоему, я какой-нибудь китмень с полей? Неискушенный в делах простачок? Мы провели дознание среди людей, что шли с вами отцарт огнем и коленом железа. Так что языки развязались у всех, и все секреты выболтаны. Нам известно, как Кир подпортил репутацию царя в Византии. Вы же в сумме, которых теперь уже не возвратить. знаем до последней мерки зерна, сколько вы потребили провизии, сколько израсходовали денег и сколько вы глупо рассчитываете оберечь. Царь царей пожелал видеть греческих военачальников, кое вчера нанесли такой урон его войску. Пирс расплылся медотачевой улыбкой. По мне, так я бы лучше поубивал вас здесь, но я повинуюсь воле моего правителя. Поэтому, если ты не хочешь его уязвить, То явился нынче в сопровождении Софинета Стимфальского, Минонафисалийского, Проксена Биотийского, Кисания Аркадского, Сосиса Сиракузского, Пасия Мегарского. Клеарх остановил его выставленной ладонью. Ладно, Тесоферн, я приду, а насчет остальных мы здесь обсудим. Кто тебя знает? возразил сомнение Тесоферн. Вдруг ты откажешься. Возьмете и решите напасть на моего хозяина один последний раз. Так что рассчитываю слышать твой ответ, Спартанец, до нынешнего вечера. Трое всадников вместе повернули назад, оставив Клеарха смотреть, как они уменьшаются до пятнышек на горизонте. Спартанец озадаченно ругнулся себе под нос, а Проксиен, заслушавшись, усмехнулся. Ты думаешь, это ловушка, спросил он. Откуда мне знать? сокрушенно вздохнул Архон. Может и так. Честно сказать, я в растерянности. Я не доставил удовольствия Минону своим согласием, но правда в том, что я и впрямь не знаю, как мы сможем защитить этих людей в эдаком месте. Может, мне следовало уйти скорым шагом, оставив их всех. Нет, твердо сказал на это Проксиен. Такому приказу я бы не подчинился. Мне не в вмочь было бы слышать плач этих детишек в мои последние минуты. Но ты бы их сам не оставил. Аминон, да, буркнул Кляр, хазяря толпу. Там он снова увидел палаки, с которой не прицепился взгляд. "Ты не Минон", сказал Проксен. "Ты лучше. Я пойду с тобой вечером. Если нас ждет засада, я первым делом срублю этого жирного глупца. Опасность здесь присутствует". Вместе с принятием решений напряженность с него спала. "Хорошо, Проксен. Как там не обернется, я буду стоять с тобой. А можно будет просто задать старикача". Такой мысль я тоже не отвергаю. Оба оглядели толпу, в которой были малые дети, старики, старухи, больные, немощные. Лагерь от самых сар тащился на повозках. Если бежать, то эти люди не выдержат не то что дня, то и часа. Как ты думаешь, а вино на том обсуждении предвидится? Клярах заметно приободрился. Возможно, да.